Глава 29 Это было в ноябре. Я до сих пор вижу и чувствую эти неподвижные темные будни в глухом малорусском городе. Его безлюдные улицы с деревянными настилками по узким тротуарам и с черными садами за заборами. Голую высоту тополей на бульварах Пустой городской сад с забитыми окнами летнего ресторана, Влажный воздух этих дней, Кладбищенский запах листьяного тления И мои тупые и бесцельные блуждания по этим улицам, По этому саду, мои все одни и те же мысли и воспоминания. Воспоминания — нечто столь тяжкое, страшное, Что существует даже особая молитва о спасении от них. Какой-то роковой час ее тайные муки, о которых она только временами проговаривалась, охватили ее безумием. Брат Георгий вернулся в тот день со службы поздно, а я еще поздней, и она знала, что мы поздно придем. управа опять готовилась к годовому земскому собранию, она одна оставалась дома, несколько дней не выходила, как всегда каждый месяц и, как всегда, в эту пору была не совсем такая, как обычно. Она, верно, долго полулежала на такте в нашей спальне, поджав под себя, по своей привычке, ноги, много курила. Она стала с некоторого времени курить, не слушая моих просьб и требований бросить это столь не к ней занятие. Все смотрела, должно быть, перед собою. Потом вдруг встала. Без помарок написала мне на клочке несколько строк, которые брат вратясно шел на туалете в этой опустевшей спальне и кинулась собирать кое-что из своих вещей. Прочие просто бросила. И это прочее как попало раскиданное. Я долго не имел потом решимости и собрать, и спрятать куда-нибудь. Ночью она была уж далеко, в пути домой к отцу. Отчего я тотчас же не погнался за ней? Может быть, от стыда и от того, что уже хорошо знал теперь ее непреклонность в иные минуты жизни. А в ответ на мои телеграммы и письма пришло в конце концов только два слова. «Дочь моя уехала и место пребывания свое запретила сообщать кому бы то ни было». Неизвестно, что было бы со мной в первое время, не будь возле меня брата, при всей его беспомощности, растерянности. Те несколько строк, что она написала в объяснении своего бегства, он не сразу передал мне. Все сперва подгодавлял меня. из большой неловкостью. Наконец решился, скупо заплакал и подал. На клочке было написано твердым почерком. Не могу больше видеть, как ты все дальше и дальше уходишь от меня. Не в состоянии продолжать переносить оскорбление которое ты без конца и все чаще наносишь моей любви. Не могу убить ее в себе, но не могу и не понимать, что я дошла до последнего предела унижения, разочарования во всех своих глупых надеждах и мечтах. Молю Бога, чтобы Он дал тебе сил пережить наш разрыв, забыть меня и быть счастливым в своей новой, уж совсем свободной жизни. Я прочел все это одним взглядом и довольно нагло сказал, чувствуя, что земля проваливается у меня под ногами, и кожа на лице и голове леденеет, стягивается. Что ж, этого надо было ожидать, обычная истории эти... «Разочарование?»